Глава пятнадцатая. В гостиной снова воцарилась тишина. Зюзи порывался спрыгнуть с моих рук, но я сильнее обняла пёсик и, готовая слушать, что же за скелеты такие хранятся в этом семействе. Согласна, не совсем здоровое любопытство, но всё же. Наверное, их шкаф с тайнами может посрамить мой семейный. «Не томи, бабушка!» — первой не выдержала Амелия. «Я хочу знать всё!» «По-моему, я и Малика имеем на это право. Я-то хоть в семье росла, а она вообще в приюте». «Несправедливо. Не находишь?» Госпожа Софтуэр виновата глянула на внучек, но продолжала упорно молчать. При этом единственный, на кого она вообще не поднимала глаз, это Рейф Соф Валари. Некроман же, напротив, не сводил с бабули пристального взгляда ярких зелёных очей и, похоже, наслаждался её растерянностью. Профессор казался совсем не добрым душкой. Мне кажется, молчание ядра на софтвер смысла вообще не имеет. Презрительно процедил он: Раз уж я нашёл в себе силы припереться сюда в вашу крысиную дыру, в которой вы изволили затехариться, то может, и вы соизволите оправдать ожидания своих внучек, пока они ещё желают называть вас своей бабушкой? «Иначе я сам поведаю, Маликисов Эсгер, историю вашей семьи». Женщина вздрогнула и побелела ещё больше. Казалось, ещё чуть-чуть, и она цветом лица, но умертвее походить начнёт. «Не надо». Глуха-то звалась ведьма. «Я знаю, что ты обо мне думаешь, мальчик. Но я не виновата в том, в чём ты меня обвиняешь». В голосе женщины слышала обречённость она явно не желала посвящать кого либо в дела минувших лет. Может, нам стоит поговорить без лишних в кругу семьи? При этом меня одарили весьма многозначительным взглядом. Намёк был понятен. Только вот никуда уходить я не собиралась. Мне и чай нравился и представления. Пусть это звучит цинично, но любопытно же, чего эта старушка натворила? Атьер, мой брат, зажато процедил Жан. Он останется здесь. Раяна тоже часть семьи. Никто отсюда никуда не пойдёт, пока мы не разберёмся, что к чему. Кажется, ведуну совсем не по нраву пришлось то, во что оборачивается наше путешествие. Малика же сидела совсем бледная, голоса она не подавала. Её волнение выдавало то, с какой силой она сжимала руку сидящего рядом мужа. «Ну что же, тогда я расскажу, что знаю». С издёвкой произнёс Рэйв. «Мой рассказ будет краток, но содержателен». «Нет», — воскликнула пожилая женщина. «Я сама». «Ну так расскажите уже кто-нибудь, хоть что-нибудь», — не выдержала Малика. «Я выросла в приюте. Ну так объясните, как я там оказалась? У меня сестра, бабушка, а я сиротой и круглой живу. Это ведь ненормально». «Значит, мои родители жили здесь?» «Нет. Наша семья родом не из этих мест». Старушка качнула головой. «Мы жили в поместье недалеко от столицы. Ваш дедушка занимался разработкой рудников, но здоровье его подвело». «Род Туэр». Задумчиво протянул Жан. «Я слышал о вас. Насколько я знаю, вы разорились». «Ваши рудники сейчас принадлежат роду Соф-Лоис». «Да, мать Амилии, урождённая Соф-Лоис». «Наяра Соф-Лоис», — подтвердила догадку Жана, женщина. «У меня было двое детей — Коралл и Сильвия. После смерти мужа, чтобы не потерять наш доход, мы договорились с родом Соф-Лоис о браке. Коралл женился на Наяре, они были знакомы с детства». Мы надеялись, что со временем брак станет истинным, но не вышло. Появился твой отец. Госпожа соф той обвинительно глянула на Рейфа. Мой отец не трогал Наяру, пока та была замужем, процидил некромант. Нет, согласилась женщина. Он вёл себя прилично, даже для некроманта, встретившего свою женщину. Но Наяра влюбилась. В семье пошёл разлад. Амилии тогда было уже 3 годика, когда брак окончательно распался. Карол не оправдал надежд. Не стал заниматься делами семьи, а окончательно нас разорил. Прости, доченька. Госпожа Софтер глянула на Амилию. Наверное, стоило тебе всё рассказать, но я так надеялась, что. Она осеклась и затравленно глянула на некроманта. Что я не найду свою невесту? Вы чистокровная ведьма и столь наивны. Да я бы землю рыл. Вдовой оставил, но сделал бы своей. Я не отец, а наблюдать за своей женщиной со стороны не стал бы. Да вы как вампиры присасываетесь и питаетесь за счет Джон. Она же ребенком еще была. У нее должен был быть выбор. И вы его дали? Да. Женщина гордо подняла подбородок. Я дала ей выбор. Ваша привязанность это ненормально. Довольно, рявкнул Жан. Светловолосый в виду надарил всех нехорошим взглядом. Грызца будете потом. Но этот спектакль становился всё интереснее. Потянувшись, я, ни на кого не обращая внимания, налила чашечку чая из высокого чайника, стоящего на подносе, и взяла сушки. Тёмная, процедила хозяйка дома никакого почтения. Опешив, я уставилась на бабулю. Мне разрыдаться над вашей семейной трагедией не принождёно поинтересовалась я. Вы лучше переходите к тому моменту, как Малика в приюте осталась, а то становится откровенно скучно. Да как ты смеешь? прошептала она. Я бы попросил, вмешался Этьер, и, обняв меня за талию, удобно усадил на место. Раяна сделала для вашей внучки куда больше, чем когда-либо сможете сделать вы. Тёмные рядом с моими внучками вообще не место, процидила женщина. Я замерла. Оказалась вроде приличной женщиной. Малика встала, Ведун тоже. Руки моей подруги заметно дрожали, она жалась к Жану, ища у него поддержки. Похоже, нам уже пора, дрожащим от волнения голосом произнесла она. Спасибо за тёплый приём. Я прыснула со смеху, но ну, ничего себе, тёплый приём. Подождите. Женщина тяжело выдохнула. Годы идут, а диктаторские замашки никуда не деваются, госпожа Софтоер. Усмехнулся Райф. Потеряли детей и имение, состояние, а сейчас успешно разгоняете внучек. Да, Раяна Софклейма, тёмная ведьма. Но при этом она единственная наследница и весьма состоятельная особа, которая несколько лет поддерживает вашу младшую внучку. У женщины от злости аж скулы свело. Я вот на неё смотрела и не могла понять, что же она собой представляет. На первый взгляд, вроде приятная особа, чаем угостила, в дом пригласила, но её высокомерные замашки выбивают из равновесия. И главное, откуда столько высокомерия? Живёт в глуши, дом нуждается в ремонте, так что деньгами тут явно не пахнет. Сама из себя ничего не представляет. Я приношу свои извинения за несдержанность, процедила женщина. Жан усадил Малику на место и высокомерно глянул на госпожу Софтвер. Я первый раз видела Жана таким. Сейчас он действительно выглядел как истинный аристократ, холодный, отчуждённый, сдержанный. Всё, что здесь происходило, перестало меня веселить. Глянув на Тьера, который всё ещё удерживал меня за талию, наткнулась на столь же сухой, безразличный взгляд. Пожав плечами, я положила свою руку поверх мужской. Ну, раз корчим из себя аристократов так все вместе, решила я и натянула на лицо высокомерное выражение. Всё нормально. Склонившись, тихо шепнула Тьеру мне на ушко: Мы поставим её на место, если понадобится. На мгновение мне показалось, что он коснулся губами моего уха. Это ощущение пламенно опалило кожу. Я икнула, прикрыв рот рукой. Довольно, бабушка. Не надо переводить тему. Я всё ещё не слышала, как погибли мои родители и как моя сестра оказалась в приюте. Тебе придётся ответить. Сухо произнесла Амелия, которая никак не могла решить, как вести себя с родственницей. «Это семейные дела», — прошипела пожилая женщина. «А тут все свои», — издевательски произнес Рейв. «Как погиб отец», — настаивала на продолжении разговора Амелия. «Он спился», — вздохнула госпожа Софтуэр. «Брак с твоей матерью трещал по швам». Делами он управлять не мог. Все отошло роду Соф-Лоис. У нас появились большие долги. Я надеялась, что дело поправит второй договорной союз. Один из племянников господина Соф-Лоис заинтересовался Сильвией. Но эта девчонка сбежала из дому и вышла замуж за кузнеца. Подумать только. Она пренебрегла предложением богатого жениха и выбрала простого торговца в котором от дворянского происхождения одно только и осталось, что родовое имя. Потом родилась Далила. С дочерью я больше никогда не виделась и не общалась. Вот так просто вычеркнули её из своей жизни просто потому, что она предпочла любимого мужчину. А вы как с этим жили потом? Малика смотрела на бабку круглыми глазами. Видимо, не такую историю она ожидала услышать. Надеялась, что она одумается. Сильвия всегда мечтала быть самостоятельной. Хотела получить образование и открыть свою лавку. Стать независимой, доказать мне, что она способная. И что же в этом плохого? Рыжая ведьмочка впилась взглядом в родственницу. Она меня оставила. В сердцах бросила женщина, а меня что-то насторожило. Замерев, я внимательно всматривалась в хозяйку дома и не понимала, что же в ней не так. Что неправильно? Дальше бабушка. Мамиля подскочила с места и нервно прошлась по гостиной. Её место занял Райф, вальготно развалившись в кресле. Ну уже, госпожа Софтуэр, продолжайте. Что же случилось, когда вы проехались своим диктаторским характером по Сильвии? Я помню её Она была очень милой женщиной, мягкой. Она приезжала к нам с супругом пару раз. Кто бы знал, что та маленькая рыжая девчонка, обожающая котят, и есть Малика Софсгер. Некромант мило улыбнулся, глядя на подругу. Малика смутилась. Я знала, что они общаются с Ноярой. Она мне и рассказывала о том, как они живут. Я просила её помогать им. У меня были хорошие отношения с невесткой Поэтому, когда Карал привёл новую женщину в дом и назвал её женой, я возмутилась. Она была из простых. Мой мальчик ведуны, девка лишённая магии. Но даже не это оказалось самым страшным. Это его новая любовь и умудрилась за короткий срок окончательно нас разорить. Карал постоянно брал займы на её наряды, на роскошную жизнь. При этом все мои просьбы вразумить сына и заставить его взяться за семейный бизнес она игнорировала. Когда деньги кончились, исчезла и эта особа. Коралл запил. Да так сильно, что рассудок помутился. Женщину слегка трясло, она пыталась скрыть эмоции, но, видимо, они были настолько сильны, что контролировать их было уже невозможно. Он повесился в пьяном угаре. Вздохнув, хозяйка дома нервно сжала подлокотник кресла. Отец был пьяницей? уточнила Амелия. Да, внучка. Он дни напролёт не вылезал из борделей и таверн. Такие мужчины, как он, никогда не станут хорошими семьянинами. Это моя вина. Я с детства втолковывала ему, что он видун особенный, одарённый. Не заметила, как он вырос самовлюблённым тунеядцем опустила. Почему погибла мама? Мамиля не обращая ни на кого внимания, взяла ему за руку и присела ему на колени. Это был несчастный случай. Подробнее, госпожа Софтвер, потребовал некромант. Они приехали на похороны Карала. В тот же день я получила письмо о том, что моя дочь и её супруг погибли во время крушения дилижанса. Я была не в себе. Не знаю, как я пережила тот день. А тут ещё Наяра. Я просила её оставить Амелию пока у меня, но она заявила, что провела ритуал, и теперь моя внучка невеста сына её супруга. То я невеста Райф. Это окончательно меня добило. Вы подстроили крушение, прямо спросил Райф. Нет. Женщина покачала головой. И в этот момент я наконец поняла, что меня так настораживало и смущало в поведении родственницы девушек. Вы её прокляли. Их прокляли, так ведь? — вырвалось у меня. Только тёмная ведьма сразу же распознает себе подобную. Вы поэтому зъялись на меня, боялись, что я выдам природу вашей силы. Что? — Мамелия с недоумием взглянула на меня. Бабушка не тёмная. В ответ я лишь криво усмехнулась. Я их действительно прокляла. Глухо признала женщина. Я в один миг потеряла карала и Сильвию. Так и не подержала на руках Далилу. И вдруг их всех не стало. И я не контролировала себя. И когда я попросила лишь о том, чтобы внучка пожелала немного у меня, ведь Амелия ты последняя, что у меня осталось, мне грубо отказали. Я не сдержалась. Моя вина. Я прокляла. Женщина сгорбилась и, кажется, за эту минуту постарела лет на 10. Она не плакала, не пыталась выдавить из окружающих жалость, а оказалась обречённой. И самое жуткое, что она смирилась с этим фактом. "Но ты никогда не говорила, что тёмная, я даже не знала". Амиль от шока хлопала глазами. Ты же растила меня и постоянно твердила, что я должна соответствовать своей ведьминской природе, а сама все эти годы прятала свою суть. Зачем? Чтобы скрыть свой позор, девочка. Какой позор? Амелия снова подскочила и заметалась по комнате. Её муж смотрел на женщину с таким равнодушием и пренебрежением, что казалось, он сейчас достанет платок и презриливо начнёт вытирать руки. Тёмные ведьмы в нашем роду никогда не рождались. Мы этим славимся. Простите, а мы это кто? перебила её Малика. Я вижу только вас, себя и Амелию. Лично я ничем не славлюсь, но разве что пироги хорошие пеку. У Амелии тоже слава сомнительная, так сказать. Она только пакостит по высшему уровню умеет. А что, в нашем роду ещё кто-то остался, кому не всё равно, тёмное вы или светлое? Ваши дети погибли от того, что вы видели только себя и эту самую родовую славу. Я выросла в стенах приюта, потому как вы вынудили мою маму бежать из дому, не позволили ей жить своей жизнью. Ваш сын, наверняка, оспился потому, как не вытерпел величайшее сияние славы вашего рода. И сейчас вы продолжаете совершать одни и те же ошибки. А помнитесь. Нет больше никакого рода. Есть только вы, я и Амелия. Есть семья, членом которой вы можете стать. Тёмная окинула нас тяжёлым взглядом. Я же внимательно вглядывалась в неё ведьминским взглядом, пытаясь понять, насколько она сильна. Особых сил не обнаружила. Даже странно. Она вообще ведьмой была слабенькой и на чистокровную не тянула. Вы дочь простолюдина. У ведуна не может родиться столь слабая ведьма. Мать, по всей видимости, зная, что зачала от любовника, впала в депрессию или помог ей супруг, признавший, что придётся расти чужое чадо. Готова поспорить. В вас с детства вдалбливали всю эту чушь про позор и мерзость тёмных. А потом вы отыгрались на своих детях. Ведьма глянула на меня возмущённо, но, видимо, крыть ей было нечем. Да. Ты права, ведьмочка. Я не дочь своего отца. Мама умерла после родов. Вся история мне неизвестна. Но любила она другого. Правда, быть с ним не могла. Я родилась тёмной. И мой отец воспитывал меня в строгости и всячески скрывал мой позор. Вы хотите сказать свой позор? Если родители натворили дел, ребёнок не виноват. Возразила я. Виноват. Такое дитя, словно вечное напоминание. Я никогда не хотела причинять боль или зло своим близким. Я любила и мужа, хоть наш брак и был договорным. Я души не чаяла в своих детях. Я стремилась дать им лучшее. Боялась, что они совершат ошибки. Хотела, чтобы жили в роскоши. Я виновата перед ними. И мне уже не услышать их слова о прощении. «Печально», — шепнула я. Не хотела бы я оказаться на вашем месте. Но у вас ещё есть шанс на семью. Только опять не испортите всё и не прокляните. Хозяйка дома лишь печально улыбнулась. Жалко её стало. Я-то знаю, так тяжело порой удержать свою силу и не наслать на того, кто бесит до зубного скрежета проклятие. Как хочется порой плюнув на всю предосторожность и собственную совесть, такого нажелать на чужую голову но да только нельзя. Вырвавшееся в гневе слово может оборвать чью-то жизнь, и остыв и успокоившись, человека уже не вернёшь. Малика незаметно переглядывалась с Амелией. "Сёстра, это же надо изводить друг друга три курса, измываться и строить пакости, и вдруг сёстры. Теперь у Малики есть настоящая сестра, которая займёт моё место." в душе поднимались злость и обида я не желала ни с кем делить подругу но и вставать между ними я себе позволить не могла это слишком эгоистично зюзи снова дёрнулся но я поймала его и усадила на место молчание становилось тягостным появилось желание выйти погулять но я продолжала упорно сидеть на месте бабушка а ты ничего больше не забыла рассказать тихо спросила омеля Например, зачем увезла меня и спрятала? Давай, раз уж у нас такой день от крови не получился, то разберёмся до конца. Все снова с интересом глянули на пожилую ведьму. Я хотела воспитать тебя сама, выдохнула она. Хотела всё исправить. Считала, что у тебя должен быть выбор. Это неправильно связать брачную зору ребёнку. А это было моё право, возмутился Рай. Вы пробрались в мой дом, когда я хоронил отца, и отобрали у меня невесту, будущую жену. Какая невеста, мальчик? Ей же только 4 годика исполнилось. Ты сам был ребёнком. Ты мог вырасти и встретить другую. Да и никто не гарантировал, что ваша детская невинная привязанность перерастёт из братской любви во что-то большее. Сколько таких случаев было? Это неправильно и жестоко по отношению к моей внучке. Вы ошиблись, госпожа Софтуэр. Я её всё равно нашёл. Я мог бы воспитать её, и не было бы всех этих бесед сейчас. «Воспитать?» Женщина подалась вперёд. «Сколько лет тебе было, Рэй, в Соф-Валаре?» «Пятнадцать?» «Ученик школы при Академии боевого искусства. Ты жил в общежитии». «Никакого дохода. Что ты вообще знала о воспитании?» «Амелия не игрушка. Ты хоть знаешь, что это такое, когда ребёнок болеет, когда жар, кашель, насморк?» «Это бессонные ночи у постели. А косички, платьица. Ты в этом знаток? А когда бы она созрела, как девушка, что бы ты ей рассказал?» «Я бы справился», — рыкнул мужчина. Вот когда у тебя своя дочь появится, я спрошу, кому бы ты её отдал, бабушке или прощавому юнцу. А пока это бессмысленный разговор. Я дала вам шанс. Отправила Амелию в эту академию. Что же? Рада, что ваши чувства оказались истинными. Ты знала? Удивилась Амелия. Конечно, знала, девочка. Брачное узоры с твоих рук не исчезали. А это означало только одно. Он ищет и ждёт тебя. Я решила, что если уж вам судьба, то узнаете друг друга мгновенно. Но 3 года прошло, а ты так и не поняла, кто он. Я уже успокоилась, как вдруг. Я не одобряю твой союз с магом. Я хотела бы видеть в качестве своего зятя ведуна. Да пожалуйста, любуйтесь. Рейф некультурно ткнул пальцем в Жана чистокровный ведун, хоть портрет его закажите. Жан хмыкнул, но промолчал. Да, я рада, что вторая моя девочка оказалась куда смыślённее и правильно выбрала мужчину. По правде сказать, я за ней по лесу гонялся, и тот факт, что я ведун, краше в её глазах меня не делал, признался беловолосый мужчина. Я могу принять то, что вы прокляли необдуманно моего отца. Я способен понять, что вы чувствовали в тот момент. Простить не обещаю, но понять способен. Но то, что вы отняли у меня Амелию и обрекли на одиночество, это я вам буду помнить всегда. Лишь не раз в свой дом я вас не приглашу, но запретить Амелии видеться с вами не могу. Это жестоко по отношению к ней. Какой бы старой коргой в моих глазах вы не выглядели, вы её бабушка, и мне придётся с этим считаться. Я расплылась в улыбке, как он мило по ней прошёлся. Малика молчала, вообще казалось, что она просто не знает, что говорить и как на всё реагировать. Вы искали мою жену, неторопливо произнёс Жан. Это говорит о том, что она вам не безразлична. Я буду рад вашему присутствию в своём доме, но имейте в виду. В моей семье главный я. И всё будет так, как скажу я. Узнаю, что вы ведёте какую-то подпольную деятельность и пытаетесь на что-то сподвигнуть мою Малику, и я лично вас в такую глушнопоселение отправлю, что и не жить не отыщет. Это я гарантирую. Жан возмутилась Малика. Нельзя так. Она моя бабушка, а ты условия ставишь и угрожаешь. Разве так можно? Можно, легко произнёс Жан. И отёмная сухо проговорила пожилая ведьма. «Дело не в вашей силе, госпожа Софтуэр, а в вашем характере. Вы стремитесь стать главой, но в моей семье руковожу я. Вам я предоставляю вакантное место любимой бабушки». «Это хорошее место», — согласилась женщина. «Пожалуй, я приму ваше предложение». «В таком случае я помогу вам перебраться в столицу и подыщу хорошее жилье рядом с нами. И подальше от нас». Вставил свое слово некромант. «Рейф», — шикнула Амелия, — «ты обещал с ней помириться?» «Обещал. Как видишь, я еще никого не придушил и не воскресил». Зюзи снова рванул из моих рук. «Он, скорее всего, хочет на улицу», — тихо произнесла я. «Пойду выгулю его».